Я люблю писать прозу. Я люблю писать прозу. Это занятие нравится мне само по себе. Для меня великая радость, что я могу жить, занимаясь практически только этим. Размышляя о таком повороте моей жизни, я каждый раз понимаю, что мне все-таки улыбнулась фортуна. Если бы на определенном этапе мне повезло несколько меньше, то ничего подобного я бы никогда не достиг. Я говорю это со всей прямотой. Я даже думаю, что это не просто везение, а скорее что-то близкое к чуду. Даже если талант к писательству и имелся у меня изначально, его, словно нефть или золотую жилу, как минимум нужно было обнаружить и вытащить на поверхность, иначе он продолжал бы спокойненько лежать себе где-то там в глубине. Некоторые люди придерживаются мнения, что поистине разносторонний и глубокий талант в какой-то момент обязательно себя проявит, рассветет полным цветом. По моим ощущениям, а я вообще-то склонен им доверять, это вовсе не обязательно. Талант может лежать относительно неглубоко, в верхних слоях почвы, и тогда действительно можно его не трогать, С большой долей вероятности он в какой-то момент естественным образом выйдет на поверхность. Однако если талант сокрыт глубоко, так просто он не найдется. Каким бы громадным и исключительным он ни был, если не появится человек, который реально возьмется за лопату и начнет копать вглубь, талант так и останется лежать в земле навечно, никому невидимый и незаметный. Оглядываясь на собственную жизнь, я очень остро это чувствую. Есть такая вещь, как удачное стечение обстоятельств, которые сродни приливу. Ведь если упустить момент, то, как правило, второго раза не будет, настолько удачно обстоятельства уже не сойдутся. Судьба часто бывает своенравна и несправедлива, а временами жестока. Мне удалось случайно поймать такой счастливый момент. И, как я сейчас думаю, в этом действительно ничего, кроме удачи и везения, не было. Совсем ничего. Момент удачи и везения — это ведь на самом деле что-то вроде входного билета. Так сказать, точка обнаружения месторождения нефти или золотой жилы, из которой до самих нефти и золота ещё далеко. Если вы нашли месторождение, и теперь оно ваше, Это ещё не значит, что можно всё бросить и проводить жизнь в праздности и безделии. Это только начало. Так и входной билет — это право на появление в актовом зале. Но и только. На входе билет у вас забирают, вы перемещаетесь внутрь, а дальше... Дальше вопрос упирается в талант, в особенности характера, в технические данные. Как вы себя там поведёте? Что вы там обнаружите? что возьмете, что бросите, как будете преодолевать появляющиеся на вашем пути, а они будут появляться, препятствия. Это вопрос человеческой привлекательности, общественного мнения, а иногда даже банально вопрос физической выносливости. В любом случае на одних только удачи и везении далеко не уедешь».